Глава третья. Про то, как расколдовать Бабу-ягу. Девочки ни на шаг не отходили от принцессы Бабы-яги. Да и мальчики тоже. Мальчики чаще всего расспрашивали ее про то, как она превратилась в Бабу-ягу, а девочки про то, как она потом стала принцессой. Бабой-ягой я стала так. Удобно устроившись на ковре возле кукольного домика, сказала новенькая девочка. Меня заколдовали. Злой такой волшебник с черной волшебной палочкой. Он пришел ко мне и сказал, «Выходи за меня замуж!» «Будешь мне варить волшебное зелье и чистить мою черную волшебную мантию?» Но я ответила, «Никогда, потому что я не люблю злых волшебников!» «Ах так?» — закричал злой волшебник. «Тогда я тебя заколдую!» Он достал из-за пазухи свою черную волшебную палочку И произнес: "Криблефигли нос клюкой, становись бабой егой". А сам зловеще захохотал и исчез. А я заколдовалась. Сначала у меня испортился характер. Я стала кричать, ругаться, драться. За это меня выгнали из города. Пришлось поселиться в лесу в избушке. Потом моя нога стала костяная, а нос крючком. Еще я выучила несколько страшных заклинаний и принялась колдовать направо и налево. «Ух ты! Ну-ка, наколдуй что-нибудь!» — попросил Павел. Принцесса достала из кармана маленький ящичек, открыла крышечку. Ящичек был пустой. Она закрыла крышечку, пошептала что-то, и из ящичка выскочила мышка. Ребята захлопали в ладоши. Викуся тут же бросилась мышку ловить, а Павел сказал. «Ха!» Да я знаю, как ты этот фокус делаешь. Ну, как, как? Зашумели все. Да просто ящик волшебный, вот как. Пусть попробует без ящичка что-нибудь наколдовать. Бывшая баба Ига кивнула, спрятала коробочку в карман и сказала. Ладно, сами попросили. Сейчас я произнесу страшное заклятие. Оно лишает человека голоса. Девочка вдохнула побольше воздуха и как крикнет «А ну замолчите, я кому сказала?» Заклятие подействовало. Все онемели. Правда, на время. Через несколько секунд Викуся подошла к принцессе и сказала «Фу, бяка какая!» «Что-то недолго действует», — усмехнулась Лера. «Вот если моя мама так крикнет, полдня не захочешь разговаривать». Принцесса кивнула. «Ясное дело, у нее же нет черной кошки, а без нее заклятие недолго действует». «Моя мама таких заклятий целый воз знает», – махнула девочка Лера. «А ну-ка ешь, я кому сказала? Иди быстро спать, я кому сказала? Исчезни с глаз моих, я кому сказала?» Без труда вспомнила и перечислила девочка. «Это ужасное заклятие для изведения детей с белого света!» Ужаснулась принцесса. «Их знают только самые опытные бабки-ёжки!» «А у твоей мамы есть костяная нога и нос крючком?» «Кажется, пока нету!» Лера испуганно примолкла. «Кто же хочет, чтобы его извели с белого света? И чтобы у мамы был нос крючком?» «С такой мамой и в гости пойти стыдно!» и на детскую площадку. «А как можно Лерину маму расколдовать?» поинтересовалась Даша. «Наверное, надо найти злого волшебника и отобрать у него черную волшебную палочку?» Но принцесса напомнила, что отбирать чужие вещи нехорошо, даже у злых волшебников. За это тюрьму могут посадить или по шее надавать. «Тогда...» «Надо найти этого волшебника и хорошенько из автомата припугнуть!» Павел вытащил из-под стула свой автомат и показал, как бы он припугнул волшебника. Тут к Павлу подошла Викуся, показала на автомат и сказала единственное, что умела – пробяку. «Ха-ха-ха!» – рассмеялась принцесса. «А он раз! И твой автомат превратит червяка, а тебя в лягушку!» К тому же, может, Лерину маму и не заколдовали. Может, она сама по себе решила стать Бабой Егой. Вообще-то Бабой Егой хорошо быть. Все тебя боятся. ступи летаешь, куда хочешь. Но с, правда, некрасивой, с бородавкой. Ну, так можно просто в зеркало не смотреть. И все стали придумывать, почему Бабой Егой быть, если уж не очень хорошо, то и не совсем плохо. Но Лера упрямилась и никак не хотела, чтобы ее мама становилась Бабой Егой. «Принцессочка, миленькая, расскажи, как ее расколдовать?» «Ладно, можно попробовать одно средство», задумчиво сказала бывшая Баба Яга. «Есть такое волшебное слово. Когда мне надоело быть Бабой Ягой, я стала его всегда произносить. Два месяца я повторяла и повторяла это волшебное слово, и однажды раз просыпаюсь, а я совсем не Баба Яга. Говорить это слово нужно тихо, вежливо ласково один раз забудешь и все пропало начинай заново но ну говори же скорее это слово лера от нетерпения принялась щипать себя за нос пожалуйста сказала принцесса говори пожалуйста опять попросила лера это слово такое волшебное пожалуйста объяснила принцесса только начнет твоя мама колдовать закричит на тебя Ты и говорил ласковым голосом, мамочка, пожалуйста, не ругайся, я все сделаю, как ты скажешь. И что правда, все делать? С тревогой спросила Лера. Постараться, насколько это возможно. Я, например, каждое утро говорила себе, дорогая, пожалуйста, иди умываться. И если мне не хотелось умываться, я пряталась за печкой, но потом быстро сама себя находила и опять говорила. «Милая, пожалуйста, умойся!» И так себе надоедало, что в конце концов приходилось идти и умываться. «А я бы все-таки нашел этого злого волшебника с черной волшебной палочкой, который всех злых бабок ежа превращает, и как дал палкой в глаз. Потом хоть умывайся, хоть нет!» Погрозил кулаком Павел. «Опоздал», — сказала принцесса. «Этот волшебник давно вымер». Злые долго не живут. Злой? Он же все равно, что сломанный. Ни на что не годится. Вот и вымирает. Она опять вытащила свою волшебную коробочку и достала из нее всем по шоколадке. Даже воспитательница. Воспитательница шоколадку взяла, но есть не стала. Она худела для своего синего платья.